Глава 15. Бойня. Младший бог в языческом пантеоне финикийцев Гуджалут был представлен в виде небольшой окаменевшей фигурки. О нем давно уже все забыли. Последними, кто его еще помнил, были финфолки. Они же и заточили его здесь, не в силах полностью уничтожить да ещё о нем помнили и крайне немногочисленные секты. Вот их молитвами он еще и существовал. Но времени прошло достаточно, и каменные покровы его тела постепенно разрушались. Разрушаясь, они выпускали в воздух, словно споры, черную вулканическую пыль, похожую на прах сожженного человека. Тысячелетняя демоническое или божественная Смотрящие позиции смотреть, пыль медленно оседала на пол, скатываясь со окаменевшей фигуры. Морской народ, который любовно вырезал штольни в этой горе, знал, что делал и как жил языческий бог. Поэтому сам остров для его заточения был выбран не случайно, ведь Буджалут любил нежную травку, альпийские луга, и бесконечные просторы, среди которых так приятно было наслаждаться жизнью. А сейчас он находился в мрачном подземелье из вулканического стекла, где даже окаменевшему богу было трудно дышать. Финфолки знали, что делали, и уходя, оставили множество ловушек для пришельцев. Сейчас в расставленные капканы попадались люди, и их кровь пропитывала вулканическое стекло все испещренное мелкими капиллярными ходами. Это когда-то воздух был зажат остывающей вулканической лавой и оставил после себя ходы, постепенно исчезая. По ним кровь с помощью магии проникала сюда, в самый главный зал. Ее поры, испаряясь, растворяли и разъедали скорлупу тысячелетнего панциря, когда-то наложенного морским народом. Боджалут медленно просыпался. Людская кровь в конце концов распарила его оковы, и он смог впервые за десятки тысяч лет потянуться и распрямить тело. Заточенный бог был безумно рад этому обстоятельству. Его статуя стояла на пьедестале, а рядом лежала корона морского народа. Точнее, он стоял в ее центре, но Буджалут не обращал на нее никакого внимания. Он очень обрадовался тому, что наконец-то стал свободен. Сначала он негромко подцокал копытами, потом подвигал руками, помотал головой, помекал, прочищая горло, забитое вековой пылью. Горло издало неожиданное блеяние, а непонятный скрип. Когда он напрягся, вызывая волну магической энергии, приносящей отовсюду пролитую человеческую кровь. Невиданный вихрь закружил по переходам и коридорам катакомб, выискивая, собирая и унося с собой кровь. Все найденные тела были осушены. Трупы людей, погибших в различных ловушках, стали походить на мумии, отдав всю кровь пачму богу. Крови было так много, что Буджалут почувствовал прилив сил и заорал. От этого крика его горло окончательно очистилось от пыли, и он сначала смог заблеять как козленок, а потом и как старый, поживший свое козел. Кровь все прибывала к нему, и вот он уже смог выговаривать и человеческие слова. Сначала, как прежде, словно жуя в это время траву, а потом все лучше и лучше, пока его грозный рык не перекрыл все помещение, в которое он был заточен. Где-то за стеной пещеры в ответ на его рык дрогнули и сотряслись расписные ворота. С них посыпалась вековая пыль, и заскакали мелкие камушки, патриожены магическим эффектом. Все ворота, до этого запертые изнутри магией, словно по команде стали открываться, являя всем собравшимся просторный зал, в конце которого находились еще одни двери в тот самый зал, где и сидел, как бы сказали русские, чёрт. С ними не согласились бы арабы, назвав его джином. Кто-то мог бы обозвать его девом или еще кем-то, но суть дела от этого не менялась. Черт, он и на острове черт. Копыта есть, морда есть. Рога и козлиные ноги тоже есть. Значит, чёрт. Буджалуд уже было наплевать, как его называют обычные смертные. Он воскрес и готов совершить подвиг, то есть кару, покарать тех, кто посмел его освободить. С одной стороны, он был рад этому, а с другой, как они посмели это сделать. Но для демонических действий ему нужна была кровь, еще очень много крови. И тогда он снова обретет силу. Обретёт для чего? сам себе задал он этот вопрос. И ответ сейчас возлежал на его голове. Это была корона. Когда и как она здесь оказалась, он не знал. Он же спал из маленькой черной фигурки он вырос благодаря человеческой крови, и теперь корона морского народа красовалась на его рогах. Вот только он хорошо помнил Какое условие поставил морской народ при его заточении? Он должен был уничтожить корону вместе с людьми. И тогда он будет полностью свободен. Свобода яростно ждет его у входа. Тот, кто наденет эту корону себе на голову в его присутствии, должен будет умереть страшной смертью. И тогда весь гнев морского народа и старых богов обрушится на людей и уничтожит все человеческое племя. А ему в этих событиях отводится лишь скромная роль проводника высших сил, тех сил, которые навеки исчезли из этого мира, уйдя в другие. Лишь один он остался тут в качестве сторожа и хранителя их воли о том, как смог договориться морской народ с богами, Буджалут не ведал. Но это случилось. И он был готов полностью выполнить возложенную на него миссию. Осталось дождаться победителей, что сейчас бились с конкурентами и уничтожить их всех, кроме одного. Этому оставшемуся и предстояла особая миссия. А пока Каждая капля крови погибающих насыщала его тело. Впитывая в себя их кровь и души, Буджалут увеличивался в размерах, наливаясь плотью и кровью своих неведавших этого жертв. Он знал, что команд было пять, и в их рядах осталось по пять человек. Пять по пять – получалось пять – Магическое число. 25 человек сюда вошло, и 25 финфолков отсюда вышли. Но войти к нему могли только пятеро, а выжить, чтобы возложить на себя корону, только один. Будджалут ждал. Ждать осталось совсем немного. Он это хорошо знал. Абу Насир Так и не встретился ни с кем из конкурентов, но зато дождался момента открытия дверей. Дрогнув заскрипели механизмы, и створки ворот стали открываться. Все вскочили, готовые ко всему. Задействовав все артефакты, воздев руки для магических арий, люди Абунасира вошли в ворота и сразу попали в величественный зал, созданный в виде шестиугольных сот. В каждой стене этого помещения находилась дверь, в которую практически одновременно входили все участники будущего боя. Лишь один из входов продолжал быть закрытым, и всем было ясно, что находится за ним. Дверь располагалась в самой дальней стене зала. Сам шестиугольный зал был девственно чист. В нем не было ни колонн, ни пьедесталов. Его не украшали ни барельефы, и уж тем более ни пошлые портики или фонтаны. Здесь не стояли статуи, ужасные или уродливые, не бежали в танцы юные девушки, не веселились бесстыдно выставив свои половые органы фавны или упругие груди пастушки. Нет, зал был абсолютно пуст. Лишь только мозаика в виде ракушек и рыбьей чешуи портила своим разнообразием весь мрачный и запущенный вид этого шестиугольного помещения. Да только всех вошедших в него абсолютно не волновало внешнее убранство. Помимо команды Абунасира, в другую дверь вошла самая потрепанная и замученная неудачами команда сэра Роберта Фрика. Следующими появились люди мальтийского ордена Роджера Аламаго. Предпоследние двери тихо проникли люди, одетые в темные балахоны. Оглянувшись вокруг, они сбросили с себя ненужные уже хламиды, представ во всем великолепии серой брони кирасс. Последними, уж не знаю почему, вошли мы всей командой. Я приготовился к самому худшему зажав мёртвой хваткой свой лабрис. Ладонь резко вспотела из-за адреналиновой бури, бушующей у меня в организме. Магическое ядро, и итак донельзя да разогнанное, сейчас же послало в ладони тепло своей энергии. Я был полностью готов. Но здесь я стоял не на палубе, и вокруг не плескалась вода, а нависали каменные своды. Здесь я был бессилен. Возможность сбежать была минимальна. Последний шанс это сделать оставался еще в замке, и я надеялся им воспользоваться после взрыва. Но не рассчитал всех шагов и не предугадал последствий. Да и возможности отсутствовали. Надо было этот долбаный факел вбивать в стену, а не вставлять. Вот и пострадал на свою голову. Да, хорошо бы каску найти. Очевидно же, что пригодится. За время нашего вынужденного ожидания перед воротами я перебрал имеющееся оружие и смазал заново ядом топор. За моими действиями с интересом наблюдал отец Адан. Яд? спросил он. Да, ответил я и замолчал. Кающийся только понимающий усмехнулся и отвернулся от меня. Надо же, какой умный. все то он знает. Впрочем, и хрен с ним. Лабрис, щедро намазанный ядом, был готов к бою. Оставалось только копье, точнее, его обрубок. К сожалению, ничего с ним поделать было нельзя. Другого древка здесь не оказалось, и обрубив неровный срез, я зачистил его и крепче приделал наконечник. В сумке лежала последняя раковина с сильнейшим ядом, но вскрывать ее сейчас было бы нежелательно. Поэтому копье я привязал к спине, чтобы оно мне не мешало. Следующими я проверил свои защитные амулеты. Их оставалось всего пять. А Стрелковый, приняв на себя многочисленные осколки, окончательно разрядился. Жаль. Была у меня еще с собой остралябия, но чем она мне здесь могла помочь? Все свои могущественные артефакты я растерял. А новое так и не создал. Придётся идти в бой с теми, что есть, и с хитростью, которой не было. И вот сейчас, остановившись в начале зала напротив своих врагов, я попытался сжаться и укрыться, да только как назло здесь не было ничего подходящего, за что можно было бы спрятаться. Так что лучше бежать назад. Но как только эта мудрая мысль посетила мою голову, Огромные ворота с немыслимым грохотом стали закрываться. Я было дернулся назад, но отец Адан, почувствовав мое движение, оглянулся, пригвоздив меня к полу одним взглядом. А я что? Я ничего. Просто в туалет резко захотелось. Этот мой поступок заметили все. Кто-то усмехнулся, кто-то красноречиво переглянулся, а кому-то было все равно в отличие от меня. А мне так стало неудобно, так неудобно, что я повторно дернулся, чтобы успеть заскочить в закрывающиеся ворота. Но добрый самаритянин из числа помощников Адана успел придержать меня за плечо, вцепившись в него мертвой хваткой. "Куда это ты собрался, благородный Дальга?" прошипел он мне в самое ухо. "Домой хочу к маме", съязвил я. Видимо, действие контузии еще не прошло до конца. «Еще успеешь к маме. Она же у тебя давно в царстве мёртвых. Подожди немного, скоро мы все там окажемся. Но пока надо разобраться с нашими врагами. А там, как повезет. Я лишь пожал плечами. Ну, нельзя так нельзя. А вот бы сейчас на корабль с пиратами биться. А тут что-то мрачно очень. И вообще я козлов не люблю а демонов тем более. Посмотри-ка, Ватикан прислал своих, а говорили, что их это не касается. Да и что ждать от папы? Вслух спросил отец Садон. Да еще в святой броне все и сильны непомерно. Но в бой не вступят, будут ждать победителя, если таковой останется, и только потом обрушат свой удар. Почему не сдержал я любопытство? потому что никто не станет на них нападать сейчас. Почему? Я был настойчив и не в меру любопытен. А почему бы и нет? Все равно умирать, а узнать больше хочется. Любопытство не порог, а лишь полезное свойство. Чтобы их победить, надо соединить силы всех противников, а это невозможно. Тогда зачем убивать других, если можно обрушить всю свою мощь на попистов? Потому что тогда уже терять нечего и отступать тоже. Ты останешься один на один с ними. Всегда есть шанс победить, даже тогда, когда кажется, что все против тебя. Загнанная в угол крыса бывает посильнее льва. Тебе ли не знать этого, Филин? Действительно, пробормотал я вслух. Мне ли не знать? Волна воспоминаний захлестнула с головой. Я вспомнил, как задыхался под килем корабля, когда меня медленно убивали пираты, как барахтался в бурном море, как умирал от жажды на одиноком острове, как разговаривал с левиафаном, я вспомнил всё. Память стала кристально ясной. В голове сразу всплыли все заклинания, которые я когда-то слышал или узнал. Их хитрые схемы ясно отпечатались в моём мозгу. Более того, Я увидел, как плетут кружево боевых заклинаний все маги и их воины. Кто-то плёл защиту, кто-то атакующие арии, а кто-то готовился призвать на помощь всю мощь захваченных с собой амулетов и талисманов. Повисшая ненадолго пауза оценки противника внезапно и одновременно разразилась скоротечной битвой. Лидеры всех пяти команд переглянулись между собой. И сразу двое из них напали на одного. Отец Адан и Абунасир, не сговариваясь, ударили по Роберту Фрику, как наиболее слабому. Тот, не ожидая атаки сразу с обеих сторон, закрылся воздушным щитом. Столп огня и жар рукотворного солнца спалил сразу трёх его подчинённых, которые попытались задействовать защитную магию, но не преуспели в этом. Четвёртый отпрыгнул и выбросил в сторону Абунасира длинную стальную иглу магии земли. Абунасир отмахнулся от нее, шутя, но она была слишком мощной и порождена амулетом воина и усилена его собственной магией. Игла, отклонившись в сторону, врезалась в младшего мавританского мага и, прошив его насквозь, воткнулась в стену, где, задрожав, медленно исчезла лет за этим по повоенам Абунасира нанёс удар и Роджер Аламаго. Все его предпочтения в связи с этой атакой были выявлены. Абунасир успел закрыться щитом, но под дождём каменных осколков погиб его второй помощник, утыканный острыми гранями не хуже декабрасов. В это время отец Адам и все его воины, кроме меня, ударили магией по Роберту Фрику и его оставшемуся воину. Ответный удар Фрик нанёс уже в одиночестве. Аламага атаковал Насира, тот в ответ обрушил огненный дождь на голову мальтийца. Аламага закрылся пылевым облаком и ударил молнией, тут же поглощённый земляным шлейфом. Отец Адан последовательно давил огненной магией Фрика, пока один из наших воинов не изловчился. И не направил в его сторону кинжал, разогнанный воздушной магией до огромной скорости. Преодолев сопротивление всех талисманов, кинжал вонзился в грудь Фрика, но не убил его. Дико вскричав, Фрик сотворил арию и послал облако смерти на нас. Но отец Адан смог своевременно сжечь его. "Добей!" заорал отец Адан, показав мне глазами на Лаприс. "Ну вот. А я причем?» Я не хочу никого убивать. Я толерантен к врагам, как нам это и завещал Господь. Подставь другую щёку и будь смиреннее. Так же. а тут только плохому учат. Всё же перечить я своему временному шефу побоялся. Ухватив поудобнее топор, я швырнул его, что было сил, добавив для ускорения воздушную магию. Но то ли моя магия была сильнее, То ли Фрик оказался слабее, чем я предполагал. Но Лабрис, сделав полоборота, тут же впился в грудь врага. Сэр Роберт Фрик, третий клинок ордена дракона, пораженный ударом, попытался что-то сказать, но не смог. Кровь заструилась по его губам и закапала на торчащий в груди топор. Не в силах вытянуть его, он рухнул сначала на колени, А потом медленно завалился на пол. Но его могучий организм, наверное, выдержал бы и этот удар судьбы, если топор не был бы отравлен. И даже в этом случае он смог бы выжить и продолжить дальнейший бой. Но яд, который был нанесен на лезвие топора, оказался ему незнаком. И через несколько мгновений тело Фрика застыло, распластавшись на каменном полу. Он умер. Словно вздох пронесся по залу, и этот звук услышал даже буджалут за дверью. С этой смертью он стал еще больше. Вот только всю энергию он забрать не смог. Часть силы убитого мага передалась топору, который был смочен ядом финфолков. Я вздрогнул, не ожидая прилива сил от убитого врага, переданных топором, А в это время мальтийский рыцарь Роджер Аламага добил последнего помощника, оставшегося у Абу Насира, потеряв только одного своего бойца. В бою остались три из пяти команд. Но стоило ли добивать Абу Насира, когда рядом находился еще один конкурент, и у него было больше всего бойцов. Поэтому Роберт Аламага, нисколько не сомневаясь, оставил в покое Абу Насира и стал добивать магией своего бывшего союзника. И начался ад, в котором я решительно отказывался участвовать. Струи огня со всех сторон, гром небес, дрожь земли, шепот дьявола, дыхание смерти, иглы дождя, хрень неизвестная, хрень всякая, хрень изысканная. В общем, вокруг творилось что-то невообразимое. Удары сменялись ударами, щиты воздушные, щитами земляными, а конца и края этому не предвиделось. Ладно, пусть сами тут разбираются. Ямак воды, а воды тут нет. Разве что только кровь, но её кто-то умело похищал, судя по тому, как быстро мумифицировались тела погибших. Вот же упыри. Ещё вампиров тут нам не хватало. Не -е -е, мне эти не нужны, урдалаки. Я их боюсь. И я побежал к телу убитого, чтобы забрать лабрес. Двери в зале все были закрыты. Абунасир находился в другой стороне, а отец Адам не стал отвлекаться на меня. Видимо, он понял, что я понёсся за своей вещью. Подскочив к убитому фрику, я вырвал из его груди топор и быстро обыскал тело. Мало ли, что найду интересного. Это же трофеи. Ничего особенного у убитого не было, кроме метательного топорика и сабли. Да пара амулетов самого разного сочетания. Впрочем, весьма интересного сочетания. Пока Адан с мальтийцам обменивались ударами, постепенно теряя своих людей, Я присмотрелся к обунасиру, который время от времени обрушивался то на одного, то на другого, постепенно выбивая у них людей или помогая выбивать тому, кто ослабевал. Что-то ты мне не нравишься, приятель, подумал я про турка. Не люблю я турков. Злые они и лживые. Нехорошие, в общем, все нарвят, спину ударить. Ну и мне ведь это тоже не запрещено тем более есть чем. Найденный метательный топорик был подхвачен, поднят и запущен в голову Абунасира со скоростью, которую он, естественно, не успел набрать, но к ней весьма стремился. А что еще нужно для счастья, если не смерть врага? Но убить его я не смог. Топорик, разрушив два слоя защиты, остановился и грохнулся Озин. Вот же не задача. А я верил, что смогу, как то такляченное подроме, но не смог. Абунасир изрядно удивился новому противнику и тут же переключил все свое внимание на меня. И раз, и в меня полетела каменная сосулька. И два, и воздушная петля попыталась обхватить мою шею. но ну, ну Сосулька, разрушив амулет, канула в лету, а петля была разорвана моей магией. Тоже мне специалист. Я направил на него воздушную пику. Насир закрылся воздушным щитом и ударил кулаком воздуха, на что я, потеряв еще один защитный амулет, ответил кинжалом ветра. несколько минут мы почти на равных обменивались ударами, пока я не понял, что проигрываю. В это самое время Малтис с моим патроном уже смогли уничтожить еще по одному воину, и мне можно было приступать к собственной магии. Все же кровь это почти вода, только по свойствам намного сильнее, и местному дьяволу ее не стоит предоставлять. Ни к чему это. Моё магическое ядро раскрутилось словно в центрифуге, а в голове всплыла формула и схема древнего заклинания, помноженная на силу водяной магии. Гаст да крови была хоть и простым заклинанием, но очень мощным и действенным пробив все слои защиты, оно вонзилось в шею Абунасира и стало пить кровь, увеличивая свою силу, пока окончательно не смогло преодолеть его сопротивление, проткнув горло. Не став безропотно ждать своей участи, я решил атаковать всех, кто здесь находился, включая и отца Адана. Я уже не сомневался в его намерениях меня подставить. И в тот миг, когда Абунасир умер, Десяток гастокопий разошлись веером во все стороны. Магия крови вообще очень мощная штука, а кровь одного из сильнейших магов придала ей дополнительное усиление. Почему бы и не воспользоваться правилом подлого удара? Эффект, произведенный магическим ударом, превзошел мои ожидания, и все воины, оставшиеся в живых, пронзённые упали на пол. Серая, святая броня воинов ордена Рузенкрейцера покрылась ржавыми пятнами от ударов гастокопий, но выдержала. Аламага сумел отразить копье ударом костяного меча Финфолков, а отец Адам перенаправил кровавую энергию в перламутровый шар тех же Финфолков. "Ты что творишь?" кричал он. "То же, что и вы. Убиваю, чтобы выжить. Разве это непонятно?" Удивился я довольно искренне. Но в вас я попасть не хотел, ошибся. Плохо знают это заклинание. Он предал, кричал отец Адан. Надо убить его. Он и Аламага ударили по мне заклинаниями. Я не предатель, я ренегат, в ответ заорал я. Это все они, пописты. Я обвиняюще ткнул в святых воинов пальцем средним. Он врет!» не выдержав, вскричали все. Ну вру, и что? пробормотал я про себя и снова стал собирать кровь убитых, чтобы вновь направить на своих противников магические копья. Тоже мне, святые. По странному стечению обстоятельств в живых остались мы втроём, да еще пописты. Но они не вмешивались. Я был, конечно, слабее и Аданой, Святого Роджера, Но зато владел несколькими заклинаниями крови. Их я узнал от призрака в подвале магической академии. Вот почему иногда бывает полезно шариться по подвалам. Можно не только в говно наступить, но и знания получить. Ну и блох при случае от бездомных кошек. Сейчас же мне пришлось уходить в глухую оборону. Все мои артефакты приказали долго жить, пожелав мне успехов на прощание. Но дело своё они сделали. И я залёг за трупом Абу Насира. Он ведь был большим человеком, а я худым и маленьким. К тому же, это несколько выбивало из колеи моих противников. Всё же инерционность мышления присутствует у всех людей. А почему её не могло быть у магов? Мой второй удар кровавыми копьями выбил их в защиту и ещё больше разрушил керасы папистов. Я, блин, сколько могу намекать, чтобы все напали на попистов. Их просто тупо больше, чем нас. Ну а мне надо было выиграть время, чтобы что-нибудь придумать. Я, в отличие от своих противников, видел и чувствовал, что они замышляют и какие плетут заклинания. А кроме того, догадывался, что возможности их магического ядра весьма ограничены. Рано или поздно они выдохнутся. Мне же срочно надо было переключить их внимание на попистов. А что для этого сделать? Правильно, поставить глухой щит, сквозь который они не смогут пробиться и поймут уже это. Два найденных амулета плюс еще два подобранные у тела Абунасира тут же были соединены мною в замысловатую цепь. Бросив ее на тело Абунасира, я крикнул: "Сангиус эт патентия!" Кровь и сила. Амулеты звякнули, издав глухой протяжный звон, завибрировав из-за влитой в них силы. От них вверх поднялась полупрозрачная стена, полностью укрыв меня. Несколько молний и вихри огня, ударив по ней, бессильно опали. Я, сконцентрировав заклинание кровавого дождя, обрушил его на попистов. Эта магия била по площадям. У меня не было возможности из-за счета бить точно в цель. Поэтому мелочиться я не стал. Наконец, оба христианских героя поняли меня и одновременно ударили по попистам, обрушив на них магию огня. Пописты больше не могли игнорировать прямую атаку и вступили в бой немного раньше, чем планировали. Двое из них выставили щит. Двое, соединив усилия, ударили покающемуся, а последний из них швырнул в меня что-то похожее на святое пламя. Ну да. Я же вроде как некромантом оказался, раз магию крови. Вот только они ошиблись. Это не я восставал из могилы, и не я придумал все эти заклинания. Это все призрак виноват. Бездвижно ожидать удар святого пламени я не стал, а быстро вскочив, прыгнул к своему лабрису. Мой щит вспыхнул, прикрывая меня, и тут же рассыпался в прах. Климя ударило в тело Абунасира, я же успел сместиться к телу убитого фрика и благополучно выдернул из него свой топор. В это время слитный удар двух попистов пробил защиту отца Адана и отбросил его на стену. Глухо звякнул камень, сдавленно вскрикнул Адан и безвольно сполз на пол. Воспользовавшись этим обстоятельством и поняв, что следующим будет уже он, Роджер Аламага бросился в отчаянную атаку. Разбежавшись, он прыгнул к попистам, размахивая костяным клинком, зажатым в руках. Увидев это, вперед вышел один из них и принял удар на свою шпагу. Остальные попытались выставить щит и ударили по мальтийцу магией. Но Аламага смог увернуться от магических ударов и с размаху опустил клинок на шпагу противника. Сухо треснула перерубленная шпага. И магическое оружие, более не встречая сопротивления, разрубило тело воина ордена Разункрайцера. Затем в несколько мгновений произошло сразу три события. Увидев произошедшее, я отшвырнул лабрис и, забрав кровь у пописта погибшего мгновением раньше, ударил магией. Опять воспользовавшись заклинанием крови, стараясь вложить в него весь остаток силы. Пописцы же, собрав силы в это время, ударили смертельным заклинанием по Аламагу. Возникнув из ничего, три копья крови ударили по людям из Рима, а лабрис, прокрутившись в воздухе два раза, попал точно в лоб главному из них. Шансов уцелеть от этого удара у лидера пописцев не было. Щит он не успел поставить, оказавшись совершенно беззащитным перед топором. Магия воздуха, магия финфолков и человеческая магия крови, три, что называется, в одном, помогли Лабрису преодолеть защиту и раскроить череп главному из команды попистов. Оставшиеся в живых пописты попытались отразить удары Геза крови. Один был ранен, один погиб, а третий, избежав поражения, кинул в меня заклинанием. В виде, как он плетет кружево, Я попытался одновременно сбежать и ударить кровью, собранной из вновь убитых. И то, и другое удалось наполовину. Ответный удар поразил по писто, но до конца не убил, а моя попытка сбежать почти удалась, если бы взрыв шаровой молнии не отбросил меня в очередной раз на стену. Удар об нее в третий раз помутил мое сознание, и я свалился на пол без чувств. Ничего больше не видя, и не слыша